Эпоха сверхновой Первые несколько дней после ухода взрослых юные руководители страны провели перед часами смены эпох, выведенными на большой экран в зале на последнем этаже ГИЦ. Огромный светящийся прямоугольник наполнял помещение зеленоватым сиянием. В первый день обстановка в стране сохранялась нормальной. Министерство достаточно успешно справлялись с задачами, возникающими в сферах их ответственности. Никаких серьёзных чрезвычайных происшествий не было. Казалось, в стране детей продолжается генеральная репетиция. Как и тогда, у руководителей государства, собравшихся в ГИЦ, особой работы не было. В первые сутки на часах смены эпох не произошло никаких изменений. Прямоугольник оставался полностью зелёным. Дети молча смотрели на него до позднего вечера, пока, наконец, не заснули. Но когда они проснулись утром, кто-то воскликнул. «Идите сюда! Смотрите! Кажется, вот здесь появилась маленькая чёрная точка!» Дети внимательно всмотрелись в экран, и действительно появился маленький чёрный квадрат размером с монетку, словно на кафельной стене отвалилась одна плитка. «Может, просто перегорел пиксель?» — спросил кто-то. «Может быть», — ответил другой ребёнок. «Похоже, и случилось с жидкокристаллическим монитором моего старенького компьютера». Проверить это предположение не составляло труда. Достаточно было лишь взглянуть на другие экраны. Однако это никому и в голову не пришло, и все снова заснули. Дети владеют искусством самообмана значительно лучше взрослых. Когда они проснулись на следующее утро и снова собрались перед часами смены эпох, обманывать себя и дальше было уже невозможно. По всему зелёному прямоугольнику были разбросаны чёрные точки. Сверху город выглядел совершенно спокойным, прохожих на улицах не было и лишь изредка проезжала машина. Казалось, после целого столетия бурлящей жизни мегаполис погрузился в сон. К наступлению темноты Количество чёрных точек на часах смены эпоху удвоилось, точки начали объединяться друг с другом, образуя тёмные поляны в зелёном лесу. На утро третьего дня примерно равное количество чёрных и зелёных точек образовывало монохромное изображение. Теперь чёрная область увеличивалась с пугающей быстротой, чёрная лава смерти разливалась по часам смены эпох, беспощадно поглощая зелёную траву жизни. К наступлению ночи чёрные области занимали две трети прямоугольника, и часы смены эпох превратились в ужасное зрелище, приковавшее к себе детей. Взяв пульт дистанционного управления, Сяо Мэн выключила экран. «Ложимся спать», — сказала она. «Нет ничего хорошего в том, что мы уже третью ночь подряд засиживаемся допоздна. Нам нужно отдохнуть. Кто может сказать, какая нас ждёт завтра работа?» Дети разошлись по своим комнатам в ГИЦ и легли спать. Хуахуа погасил свет и лег в кровать, но затем включил планшет и вышел в интернет, чтобы загрузить часы смены эпох. Сделать это оказалось очень просто, поскольку они отображались практически на каждом сайте. Хуахуа заворожённо смотрел на прямоугольник и не заметил, как в комнату вошла Сяомен. Девочка отобрала у него планшет. В руках у неё была уже целая стопка планшетов. «Спи. Когда ж ты научишься самодисциплине? Мне приходится ходить по комнатам и отбирать у вас планшеты». «А когда ты прекратишь вести себя, как моя старшая сестра?» — крикнул ей вдогонку Хуахуа, -хуа, когда она выходила в дверь. Собравшихся перед часами смены эпох детей охватил страх, однако их утешало то, что государство по-прежнему функционировало стабильно, подобно огромной хорошо смазанной машине. Данные, поступавшие через цифровое пространство, свидетельствовали о том, что дети взяли в свои руки бразды правления миром, и дальше всё будет продолжаться так же гладко. Накануне вечером они даже оторвались от чёрных часов, чтобы лечь спать. Однако, когда дети вышли в зал утром четвёртого дня, им показалось, будто они ступили в мрачную гробницу. Рассвет ещё не проник в погружённый в темноту зал, а зелёное сияние, озарявшее помещение на протяжении трёх предыдущих дней, практически погасло. В полумраке дети увидели на часах смены эпох лишь несколько разбросанных по всему чёрному прямоугольнику зелёных точек, похожих на далёкие звёзды на холодном зимнем небе и только включив в зале свет, они смогли дышать спокойно. На протяжении всего дня никто не отходил от часов. Чувствуя, как страх и печаль стискивают их сердца, дети снова и снова пересчитывали точки, количество которых неумолимо уменьшалось. «Значит, они просто бросят нас», — сказал кто-то. «Да, как они могли так поступить с нами?» — подхватил другой ребёнок. «Когда умерла моя мама, — сказала Сяо Мэн, я сидела рядом и думала то же самое. Ну как она могла бросить меня? На какое-то мгновение я даже прониклась к ней ненавистью. Но потом мне показалось, что она по-прежнему жива, но только где-то далеко». «Смотрите, ещё одна погасла! — воскликнул мальчик. «Спорим, следующий погаснет вот это? — сказал Хуахуа, -хуа, указывая на одну точку. «На что спорим?» но «Если я окажусь неправ, в эту ночь я не лягу спать». «Вполне вероятно, в эту ночь никто не будет спать», — сказал очкарик. «И это ещё почему? При такой скорости часы смена эпоха становятся сегодня ночью». Одна за другой зелёные точки исчезали теперь ещё быстрее, и детям, практически не отрывающим взгляда от экрана, чёрные часы казались бездонным колодцем. «Куда должны были провалиться они сами?» «Рельсы повиснут над пропастью», — промолвил очкарик, никому не обращаясь. Ближе к полуночи осталась всего одна зелёная точка, единственная звёздочка, одиноко сияющая в левом верхнем углу чёрной пустыни часов смены эпох. В зале воцарилась мёртвая тишина. Дети, неподвижные, словно изваяния, не отрывали взгляды от экрана, ожидая, когда часы отсчитают последнее мгновение. Прошёл час, затем два, однако зелёная звезда упрямо продолжала светиться. Дети начали переглядываться друг с другом, затем перешёптываться. Солнце взошло на востоке, проплыло над безмолвным городом и опустилось на западе. И на протяжении всего дня зелёная звезда горела. К полудню по Гитс поползли слухи о том, что некоторое время назад было найдено эффективное средство лечения лучевой болезни, порождённой вспышкой сверхновой. Однако процесс его производства был настолько длительным, что успели выпустить лишь маленькую талику от требовавшихся объёмов. Во избежание паники эту новость не предали широкой огласке. Все страны мира отобрали своих самых одарённых представителей, чтобы лечить их новым препаратом. Оставшаяся зелёная точка означала конечный сборный пункт этих людей. При внимательном рассмотрении подобный сценарий не выглядел совершенно неправдоподобным. Достав прощальное обращение генерального секретаря ООН, дети перечитали его, обратив внимание на одну строчку. «И только когда часы смены эпох станут полностью чёрными, вся полнота власти на земле перейдёт детям, как в юридическом, так и в практическом смысле. До тех пор власть будет оставаться в руках взрослых». Заявление это выглядело странным. Взрослые запросто могли передать власть детям ещё до отъезда на конечные сборные пункты. Так зачем нужно было ждать, когда остановятся часы смены эпох? Возможное объяснение было только одно. У каких-то людей в одном конечном сборном пункте оставалась надежда выжить. К вечеру дети укрепились в этой теории. Они возбуждённо смотрели на зелёную звезду, словно на далёкий маяк в коварном ночном море. Кто-то попытался определить местонахождение этого пункта, стал искать способ установить связь, однако все эти поиски оказались бесплодны. Не осталось абсолютно никаких подсказок насчёт конечных сборных пунктов. Все они словно находились в другом измерении. Поэтому детям оставалось только ждать. Незаметно опустилась ночь. Ближе к утру... В креслах и на диванах, под убаюкивающим светом неумирающей зелёной звезды, после предыдущей бессонной ночи, дети, наконец, заснули, и снилось им то, как они снова возвращаются в объятия своих родителей. Начался дождь, который тихо барабанил по прозрачной оболочке зала, обволакивая туманной дымкой город с его беспорядочно разбросанными огнями, стекая струями по наружным стенам. Время шло, рассекая Вселенную прозрачным туманом, абсолютно беззвучно. Дождь усилился, появился ветер, и, наконец, чёрное небо разорвало молния, следом за которой прогрохотал гром, разбудив детей. Зал огласился их испуганными криками. Зелёная звезда погасла. Последний дубовый лист часов смены эпох улетел прочь, оставив лишь прямоугольник ничем не нарушаемого мрака. На земле не осталось ни одного взрослого. Дождь прекратился. Свирепый ветер разогнал тучи на ночном небе, открыв огромную туманность розы, сияющую жутким голубым светом. Упав на землю, этот свет стал серебристым, словно свет луны, озарив во всех деталях мокрый пейзаж и смыв огни города. Дети стояли на последнем этаже башни в форме буквы «А» и смотрели в космос, на голубую сияющую туманность, печальную могилу древней звезды и блистательное чрево, питающие зародыш новой звезды, одевающие юные детские тела в серебро. Наступила эпоха сверхновой.